Тут, естественно, все начинали говорить разом. Татьяна Ивановна прорвалась, сказала, что еще в Париже она читала философию общего дела Федорова, и если говорить о научном воскрешении отцов, то тогда останки, возможно, и понадобятся. Это научное воскрешение, если оно и возможно, не может быть ничем иным, как иным великим божественным чудом, сказал Кирилл. В этом смысле Степан, может быть, и прав, говоря, что наличие останков в могиле вряд ли ускорит процесс воскрешения, и что рассеянные в мироздании пепел или даже какие-то еще неведомые нам первичные элементы человеческих сутей, ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Стасыс Альгердасович. Тут постучал ложечкой о чашечку. «Я все-таки имею буквальный взгляд на постулаты веры. А вы, Луиджи Карлович, итальянец, или, как он часто поправлял, венецианец, хлопнул в ладоши и сильно потер руки, как будто и в лагере никогда не сидел. «Эх, гони, кота на мыло!» «Я люблю идти к меня по шву, все проявления утопии!» Камарада де Веккио обогатился на Колыме не меньше, чем тысячи пролетарских междометий. Тут из-за занавесочки выскочила Цециле с антидюрингом в левой руке и с грозно потрясаемыми очками в правой. «О чем вы тут говорите, несчастные?» Кремации, воскрешение, что за вздор вы несете? Нет, не зря, не зря! Она не успела договорить, когда страшный взрыв едва не оторвал все их прибежище, то есть шестнадцати квартирный дом от земли. Небо в морском окне мгновенно озарилось ослепляющей латунию. Они не успели еще посмотреть друг на друга и на осколки посуды, когда грянул второй, еще более страшный, по всей вероятности, еще более неожиданный, чем первый, потому что, очевидно, после первого неожиданного, раздирающего невинные небеса, второй кажется еще более неожиданным, совершенно ошеломляющим взрыв. Третьего уже началось. Не ждешь. На колени крикнул медбрат Стасис и сам рухнул среди осколков посуды на колени, поднял лицо и ладони к дикому свечению окна, и все участники мирной беседы упали на колени в ожидании третьего, может быть уже окончательно апокалиптического. даже и Циличка оказалась на коленях со своим антидюрингом. Третьего однако не последовало. Через пару минут за близким горизонтом, то есть над бухтой Нагаева, стали вздыматься гигантские, сначала белые, бурлящие, грибообразные, а потом стремительно багровеющие облака. Дом огласился криками жильцов. По улице в сторону порта промчались машины. Неужели война? Промолвил Кирилл. Атомная бомба? Все начали смущенно вставать с колен. Атомная война казалась уже хоть и страшным, но вполне нормальным, едва ли не бытовым явлением по сравнению с тем, что вдруг их всех так стремительно озарило. Чепуха! Будут они атомную бомбу тратить на говенный порт Нагайво, сказал Степан. Кирилл включил радио. Голос Америки передавал джазовую программу. Вскоре выяснилось, что в порту просто напросто взорвались котлы на каком-то большом танкере. Вместе с танкером взлетели на воздух еще два стоявших рядом судна и много построек на берегу. Повсюду полыхают пожары, масса убитых и покалеченных. Однако до судного дня еще далеко, то есть в том смысле, что недалеко и не близко, ибо сказал спаситель: как молния исходит от востока. И видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого. А дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Так прочитано было Кириллом в подпольном лагерном Евангелии, что привез мне брат Стасис. За час до этих взрывов на противоположном конце Магаданского поселения на карантинке царила мертвая сука скука. Фома Ростовчанин, он же Запруднев, он же Шаповалов Георгий Михайлович, он же носитель полсотни имен, не исключая и изначального кровного именчика, то есть Мити Сапунова. Врубелевским демоном сидел на ящиках во дворе инструменталки и смотрел за зону, то есть на бесконечные каменные волны Колымы. Такого давно уже с ним не было — оказаться запертым в зоне без малейшей надежды в ближайшем будущем на свободный проход». Не надо было возвращаться на карантинку месяц назад из Сусумана. Вместо этого, может быть, следовало опять сквозануть на материк, и, может быть, даже с концами. Если уже здесь на карантине чистяги дали себя согнать в стадо под командой сук, то хули тут еще делать. Все рушится. В мрачнейшем настроении взирал, расставченен на ближний распадок, где Балдоха, то есть солнце, весело в дымке низко над горой, будто зрачок вертухая. Как раз чуть больше месяца назад режим начал на карантинке кампанию оздоровления. Самое страшное, что инициатива исходила не от вохровца, а от затруханного лепилы, капитана медицинской службы Стерлядьева. Сначала этот морж с усами в три волоса призывал на партсобраниях к борьбе с коррупцией. Агентура доносила в по уходу за территорией. что капитан кричит на партах собраний как истеричка, дескать все купленные, запуганные, дескать хозяинам в усвитьли стал полтора Ивана, дескать нельзя позорить благородные цели исправить на трудовой службе СССР. Сержантешка Журиев дрожа как профурсет. Докладывал Растопчанину, что Стерлядев совсем поехал. Зверь ел товарищу братч. Чуть ли уже не имена называет тех, кто куплены и запуганы. От него баба ушла. Вот в чем дело. Ушла к бывшему зеку, артисту опереты и забрюхатела от него большим ребенком. Вот таким образом, значит, капитан неприятности в личной жизни вымещает на всем личном составе. Прибывают инспекции, рапорты строчит.